Глава 8 «Привет! Лига говорила, что есть что-то важное!» Чуть заикаясь от волнения, произнес щуплый мужчина с вороватыми глазами, протягивая руку для пожатия. «Подожди, а ты кто?» «Я видел тебя, но, сам понимаешь, с этой неразберихой...» Пожимая руку, Артем с любопытством разглядывал нового собеседника – Он догадывался о личности гостя, но не был уверен полностью. «Августин я», — подтвердил его мысли тот и немедленно вернулся к изначальному вопросу. «Так что хотел-то?» «Да компанейским этого парня не назовешь». Артем рассматривал мужчину, почему-то представившегося именно панику системы. «Скользкий хмырь». «Именно такая характеристика прямо-таки вертелась на языке. Стоило только посмотреть на этого субтильного небритого товарища с бегающим взглядом». Лига отправил его по просьбе парня, пожелавшего узнать побольше о порталах и творящихся вокруг них делах. Но ну, надо же, прям прислал ко мне. Похоже, я становлюсь здесь крутым парнем». Самая ирония отметил про себя Артём, не торопясь продолжать разговор, из-за чего пауза немного растянулась – Еще больше неловкости посетителя. Слушай, Августин, я уже сотню раз о тебе слышал о других. С искренним любопытством спросил парень. Что за атрибут позволяет узнавать информацию об аномалии без долгой разведки? Мужичонка втянул голову в плечи. Непонятно, то ли по какой-то причине боялся Артёма, то ли просто не хотел трепаться о своем атрибуте. Парень хотел было уже надавить силы, но вовремя дернул себя. Возможность быстро решать вопросы легким путем не должна руководить им. это сила — его инструмент, а не наоборот. «Не волнуйся, я не сболтанов», — убедил он Августина, чуть хлопнув собеседника по плечу. Либо сработала его неотразимая харизма, либо авторитет, либо еще что. Но все же мужичок запираться не стал. «Это восприятие, атрибут восприятия», — наконец заговорил Августин. «Когда я захожу в портал, я сразу начинаю чувствовать некоторые вещи». «Ну надо же!» — с неподдельным удивлением произнес молодой человек. «Какой полезный атрибут. А ведь у него наверняка и другие возможности есть, да?» Глаза собеседника снова заметались туда-сюда. Тот явно не желал распространяться. И его, конечно, можно понять. Желание беречь особенности своих навыков в тайне возникало у любого, вставшего на путь силы, простекая из самой сути игрока. «Ладно, не парься», — сполз с темы Артём. «Миша говорил, что у тебя есть инфа по порталам. Я заинтересовался, чтобы не тратить время самому. Понимаешь, некоторые я перерос в силе, а из иных могут и меня живым не выпустить. Так что подскажи им». Разговор перетек в конструктивное русло. «Надо сказать, Лига не врал. Этот Августин, если отбросить некую мутноватость его личности, и правда оказался ценнейшим специалистом. Парень предполагал, что в устоявшейся цивилизации боевики среди игроков будут самой распространенной и наименее ценной прослойкой. Исключением станут единицы, имеющие эксклюзивные редкие способности. Сейчас, оценивая возможности этого человека для их гильдии, он был склонен подтвердить эти догадки. Хотя восприятие тоже нельзя отнести к особенно ценным атрибутам. Здесь скорее тактическое назначение. Интересно, а какие атрибуты обладают уже стратегической важностью? Прошло две недели с момента получения навыка пси-детонации. Артем, углубившись в работу над собой и тренировки, сам не заметил, как промелькнули дни. В былое время, когда он просиживал штаны на работе, недели сменялись месяцами, без каких-то значимых событий. Сейчас же эти 14 дней несли в себе целый ворох проблемы изменений. Интернет, наконец, отключился насовсем. Всемирная сеть, вероятно, прекратила свое существование полностью. Поселок оказался в жесточайшей информационной изоляции. Артем связался бы с кем-нибудь через систему, чтобы выяснить положение дел. Но у него и знакомых-то не было, кроме негров. А Ладер по-прежнему оставался недоступным. Главным источником информации оставалась и Линга. Поэтому парень не упускал возможности расспросить чернокожего о происходящем. К сожалению, хороших новостей было катастрофически мало. Непонятно, что творилось в мире в целом, но российские новости удручали. Контакты между субъектами страны истончались с каждым днем, просто за отсутствием в этом какой-то пользы. Зачем? Получить приказы сверху все как-то мигом расхотели. Да и люди были слишком заняты выживанием, чтобы беспокоиться о целостности Родины и сохранении культурного достояния. Грузоперевозки накрылись медным тазом. Медикаменты и еду сильные в крайнем случае получится аукциона, а мнении слабых никто не спросит. Регулярная армия как единая структура разваливалась на части с перспективой полностью прекратить свое существование в ближайшем будущем. В современных условиях она требовала просто непомерных ресурсов для своего содержания и к тому же банально не отвечала требуемым задачам. Это уже не говоря о том, что солдаты, беспокоящиеся о родных, Просто массово дезертировали, не забыв прихватить с собой оружие, и все до чего дотянется рука. Система, больнее всего, ударила именно по важнейшему аспекту развитой цивилизации – глобализации. Геополитика, как политический институт, просто прекратила свое существование. Население во многих местах продолжало пользоваться электричеством и техникой. Плоды аукционы, добыча с аномалией, вовсе подняли медицину на невообразимый уровень но вместе с этим сама человеческая раса откатилась в Средневековье. В те времена, когда путешествие даже в границах одного государства оборачивалось непростым делом и требовало серьезной подготовки и ресурсов. Планету снова покрыли лоскутки обособленных очагов человеческого существования. Да и те практически не взаимодействовали между собой. Ситуация в отдельных поселениях выглядела странно. Где-то все еще функционировали органы местного самоуправления, Ну а где-то голову поднимали всевозможные князьки местного разлива. Как правило, это были игроки с более-менее серьезными способностями. Не реализовавшись до прихода системы в обычной жизни, они с удовольствием сейчас отыгрывались за все пережитые неудачи. Конкретно в России часто власть на себя брали представители вооруженных сил. В большинстве своем это были вполне себе здравомыслящие люди. Но, конечно, встречались и правители, находящие удовольствие в деспотизме. Михаил рассказывал всякое. Иногда Артем с трудом верил его словам о том, что в иных местах уже вовсю практикуют казнь через повешение. А где-то игроки, возомнившие себя новой ветви эволюции, заставляют обычных людей кланяться при встрече. Такое просто не укладывалось в голове. Не мог человек вернуться к жестокости настолько быстро. Однако Михаил лжецом не выглядел. В поселке за этот короткий срок действительно произошли изменения в лучшую сторону. Люди, наконец, начали осознавать новые реалии. К этому моменту почти все мелкие соседние деревни опустели. Где-то жители бросили дома для переезда в более крупные защищенные анклавы, а где-то сельчан просто употребили в пищу. Аркадий, взявший на себя стратегическое планирование, начал отправлять людей на банальную мародёрку. Перед катастрофой многие граждане, особенно пожилые, запаслись такими продуктами, как круп и сахар. Сейчас это здорово помогало прокормить жителей Поленкова. Также начали пробовать качать людей. Тут, правда, все было уже куда сложнее. Но дело двинулось. Благодаря Августину находили осколки попроще и помогали получать первые уровни. Хотя Артем не был уверен, успеют ли люди войти в силу до того, как обстановка станет еще хуже. Любые внешние операции, будь то мародёрка или выезды с новичками, усложнял сильнейший дефицит топлива. Да и электричеством теперь баловались очень редко. Не хватало многих вещей, но снова выручало Уксон. Это было еще одной причиной, почему так требовались игроки. Хороший заработок искр мог сделать поселение полностью независимым от каких-то внешних поставок. Из рассказов Линги стало понятно, что целостность Москвы сохранить не удалось. Сейчас люди сконцентрировались в нескольких стратегических точках, существуя небольшими группками. Они контактировали друг с другом, но власть вроде как уже разнилась. Многие кварталы безлюдели, перейдя под контроль тварей системы. Метро убежищем, к сожалению, тоже не стало. Оттуда человека выгнали в первые же дни вторжения. Сейчас подземные коммуникации обрели свою агрессивную фауну, да такую, что сунется туда только самоубийца. Помогало отсутствие единства среди вторженцев, а потому о массированной атаке на человеческие анклавы речи не шло. Но тут же возникала и другая проблема. Подчас большей массы противников и не требовалось. Достаточно одного сверхсильного существа, чтобы у целого населенного пункта не осталось шанса пережить его приход. Благо, по какой-то причине последней резко снизили активность, и слухов о трагедиях с массовым уничтожением людей больше не гуляло. По поводу этого среди местных аналитиков ходили разные теории. Суперхищники непременно должны охотиться друг на друга ведь приросты в силе особенно хорошими на от мощного врага. Люди в этом смысле особого интереса не представляют, используясь как продукт питания, не больше. Идеальным вариантом будет, если сильные твари перебьют друг друга, а человечество тем временем освоит новую силу и вновь займет высшее звено в пищевой цепи. Но все это было лишь досужими разговорами. По факту сейчас люди сидели тише воды ниже травы, стараясь собирать силу по крохам, и не попадаться на глаза кому-то серьезному. Помимо Москвы, в округе люди кучковались небольшими анклавами. Друг с другом те держались настороженно, но пока особых конфликтов не возникало. Жизнеспособное поселение означало, что его основу составляет сильная группа игроков. Учитывая широкое разнообразие атрибутов, смертельный сюрприз могли устроить и более сильным вторженцам. Да и нехватка топлива делала свое дело. Всем было не до Рейда в стиле Безумного Макса. А вот в безлюдных местах на мародёрке шёл уже совсем другой разговор. Схватки между людьми и ПВП со смертельным исходом за добычу случались. Но и без особого энтузиазма. В конце концов, система не давала за убийство сородичий опыт и лут. награды служили только вещи неудачников. Образ жизни человечества продолжал непрерывно меняться. Однако итог всех изменений еще оставался туманным. Прогнозировать дальнейшие события, возможно, мне представлялось. Так, с критериями отбора закончили. И что в округе подходящее для меня? Пока Артемельком мельком анализировал воспоминания, разговор продолжался. «Ну...» <сасп> — замялся собеседник. «В основном я искал полегче. Сложные аномалии в Москве, но ты туда соваться не хочешь. Думаю, могу предложить пару». Августин как-то неуверенно глянул на него, будто чего-то опасаясь. «Ну, говори подробнее», — поторопил Артём. «Мне они почувствовались опасными», — зачистил тот, комкая речь. «Но «Ну, тебе будет нормально, я думаю, но ну, и нежити не должно быть. Аномалии с мертвяками сразу ощущаются по-другому». «Чувствовались опасными», — как бы пробуя слова на вкус, повторил Артём. «А можешь поподробнее? Да не волнуйся, я твои тайны разглашать не буду». Августин мало-помалу описал некоторые мелочи. Все оказалось довольно просто. Игроки с атрибутом восприятия считывают некоторые свойства окружающей среды. Информацию они получают через обычные органы чувств. Например, в осколках с нежитью Августин слышал запах тлена. Чрезмерно опасных монстров он улавливал через покалывание на коже. И это действительно было очень любопытно. Несмотря на эксцентричный образ этого игрока, общение понемногу наладилось. А Августин, оказавшийся в миру воськом, вполне себе расслабился и разговорился. Конечно, все благодаря природной харизме Артема и немножко трансляции дружелюбия и понимания. Ага, а теперь расскажи, что ты ощущал в тех двух осколках, которые предлагаешь. Через час угостив Августина настойкой и выжив всю информацию по заинтересовавшим осколкам, Артем уже строил планы. За прошедшие дни он, наконец, освоил свободные очки характеристик, отлично компенсировав накопившийся недостаток тренировок и лучше осознал способности. У молодого человека даже получилось применить прыжок, последний навык из школы пространства. Как и с любой другой, только что освоенной способностью, о применении ее в чрезвычайной ситуации не приходилось и мечтать. Долгая подготовка и неуклюжее исполнение сводили все к использованию лишь в безопасной ситуации например, для переноса в труднодоступную местность. Самым трудным и актуальным вопросом для выезда стал выбор транспорта. Безопасные дороги, забитые мирными обывателями, ушли в прошлое. Теперь одинокий УАЗик будет привлекать к себе максимальное количество внимания и может стать причиной возникновения проблем. С другой стороны, пешее путешествие означало до безобразия долгий выход, превращающий быструю поездку в целое путешествие. Помогла Лена, обнаружив среди запасов местных жителей скромненький мотоцикл «Ява». Одиночка без заметного багажа на столь дешевом транспорте вряд ли вызовет приступ алчности. Зато его самоуверенность поколеблет возможных недоброжелателей. С военными, конечно, будет другой разговор, но Артем не особенно беспокоился об этом. Нужда прятаться уходила в прошлое. Выезжать он решил утром следующего дня. Сборы для человека, обладающего пространственным карманом, Долгими не были. Плотно позавтракав Артем с некоторым замиранием достал из кармана предмет, купленный на Уксоне неделю назад. Бронежилет штурмовой. Бронежилет среднего класса предназначен для индивидуальной защиты сотрудников безопасности торгового дома АСЕО. Удобный в меру гибкий, но не очень тяжелый жилет черного цвета с агрессивными алыми полосками идеально подходил для его подвижного стиля боя. Помимо груди он почти до локтевого сустава защищал плечи и низ живота. К сожалению, никаких более точных данных о степени защиты система не дала. В одном из подсумков парень нашел довольно толстый, в несколько раз сложенный листок из неизвестного материала с текстом на чужом языке. Возможно, эта инструкция давала подробную информацию о купленной экипировке. Но языковой барьер не давал ее изучить. Жилет обошелся молодому человеку в какую-то сумасшедшую сумму, при воспоминаниях о которой накатывала дурнота. Дорогостоящую покупку позволила осуществить проданная за 18 миллионов искр семечка с атрибутом энергии Рунг. Для вида, накинув пустой рюкзак на спину, он сел на осмотренный заправленный мотоцикл, вспоминая навыки езды, приобретенные еще в детстве. Запустил движок и поехал. Прощаться или как-то уведомлять о своем отъезде посчитал излишним. Кому нужно, уже знали. БФГ предлагал поехать с ним, но Артем отказался. Путь по опустевшей дороге занял меньше часа. Этот поселок мародеры из Поленкова уже прошерстили в поисках всего, что представляло ценность. Именно во время рейда Августин, выступающий в роли штатного датчика опасности, обнаружил портал вместо краеведческой библиотеки. Артем еще раз прокрутил в голове слова войска о найденной аномалии. Но я ныкнулся в него, почувствовал, что прямо на входе опасности нет, а это там какая-то комната со столами, какими-то странными. Я такой прислушался к силе-то своей и чувствую покалывание. Опасно, значит. Но не только это, там еще запах страны. Пахло знаниями. Чего знаниями? Ну, в... меня в детстве вечно за неуспеваемость оставляли помогать библиотекарше, порванные старые книги переклеивать. И этот дурацкий запах старых учебников, запах знаний, короче. Трудно объяснить, если у тебя этого атрибута нет. И вот так воняет там. Ага, значит, опасностью и знаниями. Вот, вот так там и пахло. Я дальше не полез лесу шел. Полезного там не было ничего, хлам один. Для наших новичков точно слишком сложно. Я боевикам не советовал соваться. А тебе в самый раз должно быть. Честно говоря, это интриговало. Сам поселок выглядел брошенным. Существа из портала или вышли и уже покинули его, или все еще сидят внутри. Приготовившись и проверив выход по другую сторону портала, он наконец вошел в переход. Аномалия встретила довольно странным помещением. Это все походило на учебную кафедру. Артем внимательно оценил обстановку. Казалось, будто он попал в Академию магии.